Глава седьмая. Решили действовать по старой схеме. Я расправляюсь с сотником, пока Аня отвлекает мага, а потом уже и до лучника доберёмся. Сначала попытался как можно незаметнее сократить расстояние до мага, да не тут-то было. Заметили меня сразу, и два только из коридора вышло. Пришлось ускоряться, решил проделать тот же фокус, что и с остальными скелетами. В меня тут же полетели стрелы и шары, причём на этот раз они летели довольно-таки быстро. С трудом удавалось от зелёной пакости уворачиваться. К тому же, ударяясь о противоположные стены, они взрывались. Разогнавшись, хотел было толкнуть сотника щитом, но когда до скелета оставалось всего 3 м, он топнул ногой, и в разные стороны от него покатилась какая-то воздушная волна, которая сбила меня с ног. Видно, она теряла свою силу, так как Аня смогла устоять на ногах, находясь дальше от меня. Я с трудом смог подставить щит под удар двуручного меча. Несмотря на это, мне сильно отсушило левую руку. Хорошо, что пол в зале был неровный, и я пропал из поля зрения лучника и мага, которые переключились на Анну. Ей тоже пришлось не сладко. Уворачиваться сразу от двух противников было сложно, поэтому она просто спряталась за одной из здоровых колонн, Только ей это не сильно помогло. Маг просто лупил своими шарами в камень, который находился за спиной девочки, а зеленые брызги, которые получались после взрыва, летели в нее. Девочка сразу начала кричать от боли, только вот помочь я ей не мог, так как просто не было никакой возможности подняться. Проклятый скелет все наносил и наносил удары двуручникам, Само собой я время даром не тратил, пытаясь отрубить ему ногу, только как-то плохо это выходило. На нём был железный доспех, так что урон хоть и проходил, но незначительный. Девочка уже кричала от боли на одной ноте, она просто не успевала себя отличивать. Я видел это в группе, ещё минуту тут проваляюсь и маг просто её добьёт. Выждав удобный момент, подловил сотника на взмахе и со всей силу ударил его двумя ногами. Он отошёл на несколько шагов в сторону. но не упал, дав мне возможность подняться. Вскочив на ноги, я рванул к Магу, который так увлёкся добиванием моей племянницы, что сообразила надвигающейся опасности только когда я уже пробежал примерно половину пути. За это время в меня попало две стрелы. Одна прошла вскользь, а другая воткнулась в спину, причём так и осталась там торчать. Только я на адреналине не обратил на это внимания, видимо, начинал понемногу привыкать к боли. Сотник скелет побежал за мной, но, несмотря на его уровень, который был гораздо выше моего, скорость у него была меньше. Маг тут же переключился на меня, от двух шаров успел увернуться, а потом он стал стрелять мне под ноги, приходилось отскакивать в сторону, чтобы не попасть под ядовитые брызги, которые разъедали кожу. Зато единица к ловкости прибавилась. Один шар разорвался рядом и снес мне сразу треть здоровья. Одно такое прямое попадание и я покойник. Все тело как будто окатили кислотой, да еще и на лицо попало. Боль была такая, что попадание стрелы показалось легким уколом по сравнению с этим. Больше я ничего магу сделать не дал. Начал наносить яростные удары по ненавистному скелету, пока до меня не добрался воин. Его жизнь начала стремительно уменьшаться, а у него всего было несколько единиц – «Видно, я обезумел, так как даже не обратил внимания на еще одну попавшую в меня стрелу. Несколькими ударами добил тварь, а после побежал к Ане. Она уже успела полностью себя отличить и занялась мной. Успела только раз использовать заклинание, после этого мне снова пришлось воевать с сотником, он до нас уже добрался. Снова попытался применить фокус с ударом щита, на этот раз удачно». Видно, умение скелета ещё не откатилось. Блин, почему у меня ничего подобного нет? А тот удар скелета отошёл на несколько шагов назад, а после я подскочил к нему и стал наносить яростные удары, стараясь, чтобы он всегда находился между мной и лучником. Бегал сотник плохо, а вот удары парировал с завидным проворством. Только один из пяти приносил успех. Анна смогла подкрасться сзади и полностью восстановить мне жизнь. Лучник прекратил атаки, но стоять, как его предыдущие товарищи не стал, начал обходить нас стороной, пытаясь занять такую позицию, чтобы можно было меня достать. Пришлось Ане теперь вот отвлекать, чем она и занялась. Только вот один раз ей по плечу вскользь прилетело. Стрелы летели гораздо быстрее, чем шары. Я уже начал надеяться, что бой скоро закончится, но ошибся. Сотник, когда его здоровье слетело наполовину, Резко шабанул меня со всего размаху мечом так, что я отлетел в сторону, а потом что-то гортанно выкрикнул. Как он сделал это без языка ума не приложу, но тут, похоже, свои законы бытия. Темнота вдоль стен зашевелилась, и ко мне поспешили примерно десяток скелетов, двое направились к Ане. Мне это очень не понравилось, они хоть и были двадцатого уровня, но могли задавить числом. Пришлось отступать в коридор, там гораздо уже. Поэтому можно было отбиваться и отступать. Попути ещё раз ударил щитом скелета, который пытался добраться до моей племянницы. Она поняла меня без слов, побежала впереди, а я стал прикрывать её, чтобы не нароком лучник не попал. Даже щит за спину повесил, в который скоро прилетело 3 стрелы. Одна воткнулась в плечо, заставив меня злобно выругаться. Залетев в коридор, обернулся назад, ань в это время выдернула из моего плеча древко стрелы. вынудив меня ещё раз выругаться. Воллай исцеление тут же убрала боль. Похоже, что высокоуровневые скелеты не могли покинуть зал, а вот новые, которых недавно подняли, бодро шагали за нами. Так даже лучше, расправиться с этими у меня получалось довольно быстро. Заметил, что после их смерти не остаётся никаких ящиков, бесполезные твари просто рассыпались в пыль. Добив последнего низкоуровневого скелета, снова рванул к сотнику. Он опять затопал ножками, так что снять с него часть жизни счётом не получилось. Снова упал. Только вот на этот раз он был гораздо медленнее. Видно с понижением здоровья стал терять скорость. Я же в коридоре выпил зелье бодрости, поэтому мог махать мечом как прежде. Удалось встать на ноги и получив ещё одну стрелу, оброшил мощный удар и на сотника. Когда у него оставалась десятая часть здоровья, он снова шабанул меня мечом. Помню, что за этим последовал, я рванул к нему, нанося яростные удары, только вот боли он не чувствовал, поэтому опять смог призывать скелетов. Я же, нанеся ещё пяток сильных ударов, один из которых был критическим, всё же его добил. Хотел было снова побежать к выходу, но после смерти босса призванные скелеты или поднятые, не знаю, как сказать, в общем, они просто развалились. Я, прикрываясь щитом, направился к лучнику, который несколько раз заставил меня материться. Только тот сначала попытался немного от меня побегать, отстреливаясь на ходу, а потом выхватил нож и рванул ко мне, даже смутил немного. Сволочь этакая. Похоже, что это был жест отчаяния с его стороны, потому что ножик против вооружённого щитом и мечом воина не пляшет. Уже после третьего взмаха мне удалось отсечь кисть руки лучнику, ту, в которой он держал нож. Тварь пыталась поднять оружие второй рукой, даже наклонилась к нему, совсем не думая о защите. Мой мощный удар в район шеи скелета разбил его смелое начинание. После того, как противник подох, я уселся на пол и закрыл глаза, пытаясь выровнять дыхание. Это описание боя длилось недолго. Я же на него потратил минут 20, да и помереть мог несколько раз. Аня села рядом и уткнулась мне носом в плечо. Тут в центре зала засветилась арка, а потом ожил интерфейс. Поздравляем. Вы прошли первый уровень подземелья. Вы первые люди в этом пласте бытия, которым удалось это сделать. Вы получаете награду первооткрывателя. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Получается, что нам ещё как минимум один уровень нужно пройти, а этот портал ведёт не на поверхность. Впрочем, об этом подумаю позже, а пока нужно разобраться в характеристиках, которые заметно подросли. Радует, что после прохода первого уровня подземелья нам дали то, что мы заработали, и даже больше. Аня тоже углубилась в интерфейс, тут было на что посмотреть. Например, при достижении 30-го уровня к очкам здоровья сразу же добавилось 300 единиц. Очень внушительно, как по мне. Это была не одна плюшка, которую мне дали. В моём интерфейсе появился рынок, то есть я теперь могу покупать разные вещи, магические и не только. Не успел я порадоваться такому открытию, как улыбка сползла с моего лица. Дело в том, что оружие и доспехи начинались со среднего качества, а стоимость их была от сотни золотых. Само собой, у меня вообще не было золотых монет. Конечно, у меня была возможность продавать разное барахло, только наши трофеи стоили от трёх медных монет до серебрушки, причём последних было очень мало. За одну серебрушку можно было продать среднее зелье исцеления, а вот купить его на рынке можно было за целой золотой. Методом ты ковыяснил, что одна серебряная монета равна 10 медным, а одна золотая 20 серебряным. Если зелье исцеления можно продать за серебрушку, а купить за золотой, то получается, что обдирать нас будут серьёзно. С открытием рынка и монетами на счёте меня порадовали, а их я заметил целых 10 золотых. Только вот ничего стоящего на них не купишь. Оружие тут было классное, самый дешёвый меч наносил урон в 127 единиц, плюс 20 единиц урона отравления. Он зачарованным оказался. Хотелось бы такое приобрести, да только денег не хватало, да и не скоро мы накопить сможем, судя по тем вещам, которые выпадают из противников. Посмотрел на Анну, которая распределяла очки характеристик, как всегда вытащив язык, решая, стоит ли ей сказать о рынке или пока повременить. Всё-таки решил не скрывать. Ань, позвал я девочку. У меня рынок появился, в котором можно разные крутые штуки покупать. Серьёзно? Обрадовалась девочка. А на меня есть что-нибудь? Есть, кивнул я и стал копаться в настройках, чтобы мне вещи целителей показали. Тут много разного было, сразу не найдёшь. Вот, например, мантия целителя, дающая плюс 25% ко всем магическим характеристикам. Ботинки целителя плюс 10% к скорости. Перчатка целителя плюс 12% к скорости плетения заклинания. Пояс целителя увеличивает количество маны на 50%. Так, покупай, обрадовалась девочка. На какие шеши позвольте полюбопытствовать? Мне всего 10 золотых выдали на бедность, так что боюсь, что ничего из этого нам пока не светит. Можно продать часть своего барахла и купить перчатки, всего 15 золотых. А посох сколько? расстроенно спросила девочка. А посох 200 золотых, развёл я руками. Ладно, не горюй. Разбогатеем, обязательно всё купим. Хорошо бы, вздохнула девочка. «Мне в последнем бою как раз маны не хватило, а с посохом бы такой проблемы не возникло. Что еще открылось? Общий чат появился, да и личный тоже. Что там пишут?» — тут же подскочила девочка. «Да пока ничего, я написал привет, а в ответ тишина. А деньги за сообщение не снимают?» «Нет, по-моему, бесплатное удовольствие. Думаю, у тебя такая же услуга появится, когда ты достигнешь тридцатого уровня. Да и здоровья заметно прибавится». Оказывается, его резко повышает при достижении тридцатого уровня. А у тебя сейчас какой? спросила девочка. Тридцать седьмой, машинально ответил я, а потом взглянул на племянницу. А то, что не видишь? Нет, покачала она головой. Теперь мне видно только имя. Похоже, что ты слишком далеко ушёл в развитии, поэтому мне не видно уровня. Интересно буду знать. Теперь нужно будет избегать людей, у которых уровень не видно, чтобы по башке не получить. У Ани был 14-й уровень, поэтому я покопался в настройках и сделал так, чтобы треть опыта шла к ней. Не надо, сказала она, заметив мои манипуляции. Лучше тебе быстрее качаться. Если бы не ты, то меня бы уже несколько раз убили. Так что всё правильно. Тебе тоже надо расти как можно быстрее. Может, хоть простенькие боевые заклинания появятся. Как скажешь, не стала спорить девочка. Что с босса-то выпало? Должно быть что-то хорошее, а ты даже лут не собрал. Действительно, за разбором своего интерфейца совсем забыл последний трофей собрать. Девочка оказалась права, с каждого скелета мы добыли по три зелья, восстановление на здоровье, ману и выносливость. С сотника выпал неплохой доспех, который я тут же на себя напялил, с недовольством отметив, что теперь стану быстрее уставать, Зато защита повысилась на 36 единиц. Да и был он гораздо добротнее, чем простой нагрудник. Также присвоил себе двуручный меч, но его убрал в инвентарь, так как со щитом вообще расставаться не хотелось. Как я буду от магов и стрел мечом защищаться? Наконец-то и деньги удалось выбить с сотника целый золотой, а с двух его подчиненных по пять серебряных монет. Сумма вообще не впечатлила. Это чтобы нам накопить на какую-нибудь вещь с рынка придется не один десяток таких тварей убить. Были бы они еще немного слабее, то ничего страшного, но эти скелеты могли запросто нас на тот свет спровадить. В общем, трофеи вроде и были неплохие, но меня особо не впечатлили, да и Аню, если честно, тоже. Она думала, что лута будет гораздо больше. Аня стала носиться по залу и что-то искать, а я снова погрузился в изучение своих характеристик. Имя. Александр. Уровень 37. Сила 33, ловкость 31, интеллект 15, харизма 3. Здоровье 399, мана 45, выносливость 22, наблюдательность 3, картограф 2, скрытность 3, убеждение 1. Свободных очков характеристик 59. Урон одноручное оружие 32. двуручное оружие – 31, метательное оружие – 2, рукопашный бой – 2, натиск – 2, мощный удар – 2, достижение, начинающий разрушитель тьмы – плюс 5% урона по неживым созданиям за исключением големов, начинающий путешественник плюс – плюс 1,01% скорости перемещения, начинающий убийца – плюс 1% уровня – по существу одного с вами вида. Первый открыватель +5% к обнаружению новых локаций. Немного подумав, поднял силу и ловкость до 40 единиц. В бою с сотником очень не хватало именно этих характеристик. С трудом щит от ударов держал, да и ловкость поможет нанести неожиданный урон противнику. Если честно, меня сильно смущала именно харизма. Не знал, за что она отвечает и стоит ли её вообще выкручивать. Ясно же, что не просто так она является одной из важнейших характеристик. Все открываются постепенно, а это нет. Насколько я знал, эта характеристика отвечает за лидерство. Но зачем оно мне тут нужно? Аня меня и так слушает, а больше командовать не кем. В общем, и на этот раз решил всё оставить так же. Появилась новая характеристика, её мне дали в награду после достижения 30 уровня. Мощный удар Теперь каждый пятый мой удар будет сильнее предыдущих, насколько именно указано не было, но я порадовался такому приобретению. Только закончил с расчётом характеристик, как примчалась Аня. Она умудрилась найти какую-то неприметную дверь и теперь требовала посмотреть, нет ли в луте какого-нибудь ключа. Ничего подобного я не нашёл, поэтому было принято решение просто выломать преграду к сокровищам, как думала племянница. К счастью, дверь была деревянная, да и подгнила основательно, так что проблем в её сносе не возникло. Хватило нескольких ударов ноги, аня сразу же метнулась в комнату, я её даже задержать не успел. Мало ли, а вдруг ловушки? Ничего подобного там не было, комната была почти пустая: стул, стол, какой-то сундук, а в углу черенок. Тут же начали ломать сундук. На этот раз Аня даже меня просить не стала, сама начала молотить кулачками по крышке. Надо же, какая жадная у меня племянница до чужого добра. Конечно же, ничего у неё не вышло, но и решить вопрос как с дверью у меня не получилось. Пришлось из рядна мечом помахать. Сундук был закрыт на встроенный замок, поэтому просто так крышку открыть не получилось, а ключа мы так и не нашли. Похоже, что и скелеты сюда не заходили. Пока я пробивал путь к сокровищам, Аня крутилась рядом, больше мешая, чем помогая. Наконец, после очередного удара одна из досок сломалась, я ее выломал и полез руками шарить по дну. Сундук, к счастью, был не пустым, Аня даже замерла с надеждой, глядя на меня. Моя рука до чего-то дотрагивалась, и это что-то сразу отправлялось в мой инвентарь. Наконец, в сундуке ничего не осталось. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила племянница. Посмотрев на новые предметы, появившиеся в моем хранилище, я довольно улыбнулся. 70 золотых, ответил я девочке. Приличный меч среднего качества, урон 92. Ого, да он ещё имеет шанс поджечь противника. Поздравляю тебя. Я протянул девочке свиток. Теперь ты настоящий маг. В сундуке лежал свиток молнии, который позволял изучать данное заклинание. Только вот радость а не быстро пропала. Не могла она его изучить, потому что это доступно только боевым магам. Может у тебя получится, с надеждой в голосе спросила она. У тебя же тоже мана есть. Я взял в руки свиток и внимательно на него посмотрел. Появилось описание данного предмета и предложение изучить заклинание, только ничего не вышло. Я могу только отказаться от изучения, выучить его мне тоже не дано. Досадново поморщившись, убрал такую полезную вещь для мага в инвентарь. На этом трофеи не закончились. Было чем ещё Аню порадовать. В сундуке лежал балахон мага, причем гораздо приличнее, чем сейчас на девочке. Особенно по характеристикам. Она тут же его и надела. «Ну что?» – спросил я. «Довольно?» «Да», – выдохнула она. Несколько характеристик сразу повысились. «Не могу понять, почему мне только заклинание лечения доступно. Как дальше-то развиваться?» «Тоже неплохой бонус», – пожал я плечами. «Может, для тебя тоже что-нибудь найдем?» «Кстати», – вспомнила девочка, – Давай всё ненужное барахло продадим. Зачем, не понял я? Да и нет у нас ненужного. Сам же говорил, что у тебя целая куча мечей и плохих доспехов. Оставь несколько, остальное на рынок отправь. Вдруг дальше лут будет лучше, а у тебя хранилище заполнится, неизвестно, на какой объём оно рассчитано. Ну, как заполнится, тогда всё и продам. Так во время прохождения интерфейс не работает, запомнила девочка. Вдруг и рынок не будет работать. Придётся на житое имущество просто выбрасывать. Хорошо оквнул я и полез в интерфейс. Погоди, остановила меня девочка. У тебя же есть свободные очки характеристик, попробуй их вложить в харизму. Может, получится дороже продать наше имущество? Вздохнув, я всё же решил расщедриться и вложить одно свободное очко характеристик в харизму. Посмотрел на результат. Облом, сообщил я девочке. Цена не изменилась. А сколько у тебя харизма, спросила она. Сейчас 4 единицы. Повысь до 10, может, тогда что-то изменится. Да жалко как-то, поморщился я. Не нужно усиливаться, а я тут на всякую ерунду буду такой ценный ресурс тратить. Так всё равно ты их пока никуда тратить не собирался, резонно заметила девочка. А так хоть знать будем, вдруг на посох хватит. Похоже, что она загорелась желанием посох на рынке купить. «Ладно», – вздохнула я, после чего поднял харизму до десяти. На этот раз изменения появились. «Ну что?» – спросила девочка. «На одну десятую процента стоимость покупки понизилась», – сообщил я после несложных подсчетов. «Как по мне, то даже и не стоит харизму качать, слишком выхлоп невелик». «Да», – протянула девочка. «А наши вещи стали дороже?» «Нет», – сообщил я. Похоже, что за это барахло никто не станет больше давать, какая бы могучая харизма у тебя ни была. Ладно, погоди немного, продам ненужный хлам. Нас там скелеты заждались на втором уровне. Ях, что-то мне подсказывает, что там будет гораздо сложнее. Конечно, невозмутимо кивнула Аня. Это закон всех игр. Игр, блин, пробурчал я, залезая к себе в хранилище. Больно сильно тут колечит для игры. Оставив себе пару мечей и доспехов на случай, если те, которые сейчас на мне испортятся, остальное стал продавать. Даже удивительно, как же много удалось накопить за несколько дней. Но да, мы же все подряд гребли. После всех манипуляций у меня на счету было 103 золотые монеты, 2 серебряные и 4 медных. Можно было уже меч приобрести круче, чем у меня сейчас, но делать я этого не стал. Лучше поднакопим, да а не посох возьмем». Кстати, благодаря продажам моя харизма скакнула на 2 единицы вверх. Приятный бонус. Само собой продавать зелья, свиток с заклинанием и разные ингредиенты такие как порошок из костей магов скелетов я не стал, по крайней мере, пока не разберёмся, для чего они нужны. Аня крутилась рядом, а едва я вышел из интерфейса, как пристала с распросами. Любопытно, и было сколько денег у нас теперь имеется. Сумма ее не впечатлила, поэтому она на полном серьезе стала уговаривать меня продать часть зелий, их тоже скопилось немало. Но тут я уперся. Несколько зелий пришлось использовать во время боя, так что это очень даже нужные вещи, не стоит ими вот так разбрасываться. Потом девочка, видимо так и не успокоившись, протянула мне камень души и попросила посмотреть, сколько он стоит. Кстати, я посмотрел на рынки и эти кристаллы, только вот их в продаже не оказалось. Было почти все, кроме этого, даже свитки с заклинаниями для целителей, только я об этом говорить племяннице не стал, стоимость у них начиналась от 500 золотых и выше, что нам пока не по карману, а значит и говорить не стоит. Только раз задорю ее, потребует вообще все продавать и останемся в одном нижнем белье. Сразу же стало понятно, что кристаллы очень ценный ресурс, его стоимость была 25 тысяч золотых монет. «У меня чуть челюсть на пол не упала. Если его продать, то можно будет отлично снарядиться, только не хотелось этого делать. Нужно, чтобы у Ани был второй шанс, да и мне неплохо было бы приобрести подобное. Только вот где их искать? Всех подряд людей под нож пускать, а если нам просто повезло, что тогда?» Видно, какие-то эмоции отразились на моем лице, так как Аня сразу же спросила, «Сколько стоит?» «Много», — коротко ответил я. А учитывая, что в продаже подобного нет, то, возможно, ты держишь в руках величайшую ценность нового мира. Так что продавать однозначно не будем. «Так сколько стоит-то?» – не отставала девочка. «25 тысяч. Все, закончили с этим. Пора за работу браться». Впрочем, сразу мы никак не пошли. Решили поесть перед новыми битвами. Спиртовые таблетки, которые нам выдали военные, решили не использовать, а просто собрали костер из сломанной двери и сундука, На нём быстро сготовили еду. Ещё одна проблема: воды мало осталось. А сколько мы ещё тут будем, неизвестно. А если еда закончится, то придётся мясо шакала жевать. Я его тоже не продал. Оно всё равно не портится. Ну что, готова к подвигам? спросил я у девочки, которая достигла 14-го уровня. Готова, бодро кивнула она. Поздравляем. Ваша группа перешла на второй уровень подземелий.